Глава вторая. В палате Мерседес. Адриан Малина навестил жену перед уходом. Мерседес лежала в палате, отрешенно глядя в потолок. Глядя не по-настоящему, просто именно туда был устремлен ее невидящий взгляд. «Мерседес», – позвал Адриан, изо всех сил стараясь держаться мужественно. «Это ты? Слава Богу!» – живо ответила Мерседес. «Я с ума схожу от этой темноты вокруг, да еще и без звуков. Я одна в палате?» «Да, милая, одна», — ответил Мулина и взял жену за руку. «Тебе уже сказали насчет слепоты?» «Что это навсегда?» «Да», — Мерседес говорила, как человек, принявший тяжелый удар судьбы, но не потерявший при этом духа и собирающийся бороться до конца. «Черт возьми!» Я всякого ожидала от своего здоровья. Но чтобы так? Ничего страшного. Будем считать, Господь решил, что я достаточно повидала. Свозишь меня к Доне Анне, чтобы она рассказала, как живут незрячие? Первым делом, — ответил Мулина и поцеловал ее руку. А в остальном? Ты как? Нормально. Не знаю, сколько мне еще осталось, но сегодня я точно помирать не собираюсь. Доктор сказал, что дела плохи. Но есть какие-то варианты. Адриан, почему у меня мокро на руке? Прости. Молина вытер свои пролившиеся на руку жены слезы. Да, я тоже с ним говорил. Все в порядке. Мы поставим тебя на ноги. Все будет хорошо. Домой адвокат Молина вернулся, погруженным в самые мрачные тяжелые мысли. Цена лекарства. Получалось, что семье придется расстаться со всем, что у нее было. О себе Молина не думал, но имел ли он право распоряжаться будущим своих детей и внуков. На это требовалось согласие всей семьи. Причем получить его следовало так, чтобы Мерседес ни за что про это не узнала. Адриан слишком хорошо знал свою жену. Никогда бы она не позволила тратить отложенные деньги на то, чтобы продлить ей дни пожираемой неизлечимой болезнью жизни.